трудно себе представить, чтобы Вероника не знала об этом. Уж кто-нибудь из генеральских жен доброжелателей непременно посочувствовал. Нет, невозможно сейчас встречаться, отводить глаза, преодолевать фальшивую интонацию. Слишком сильно все уже раскололось, не склеишь. Вот что оказалось главной жертвой тридцать седьмого года. — Наша любовь. — Ты что, не знаешь, куда, Васьков? — На фронт. Завтра бой. — Все будем на передовой. — Слушаюсь, — ответствовал Васьков с якобы слепой преданностью, как будто между ними не было отношений. Бронированная машина командующего в сопровождении двух крытых грузовиков взвода охраны прокатилась мимо Кремля... прошла с сомнительным постукиванием в ходовой части по брусчатке Красной площади. — Васьков, слышишь? — Так точно, товарищ генерал-полковник. — Принимаем меры. Мимо толстопузого сундука с готическими башенками исторического музея, на Манежную, по правую руку жизнерадостная архитектура поздних тридцатых, гостиница «Москва» и дом Совнаркома, В глубине, смутно сквозь сумерки, выделялись колонны посольства нашего нового могучего союзника США. Окна затемнены, но наверху сквозь щелку пробивается узкая полоска света. Кто там сидит? Дипломат, разведчик, офицер связи? Двинулась вверх по улице Горького сквозь аллею затемненных массивных домов. И вот он. Мой нынешний дом, который я обхожу стороной. Вот его верхний этаж, семь окон моей квартиры. Там сейчас должно быть Борис IV занимается с дантелями, наращивает мускулатуру, а тихая Верулька сидит с книжкой в кресле. И Вероника должно быть у себя перед тримо в страданиях бальзаковского возраста. Может быть, даже и с коньячком. Пошла вверх, все больше набирая скорость, все дальше уходя от сердца Родины, в сторону полей и холмов завтрашнего боя. Никита посмотрел на профиль своего шофера. Васьков немедленно дрогнул в ответ, как бы с полной готовностью, спрашивая, какие будут уточнения, товарищ генерал-полковник. — Следи за дорогой, Васьков. Никаких уточнений. Просто изучаю. — А чего же изучать-то, Никита Борисович? Я теперь весь перед вами как на ладони. — Ну, вот я и смотрю, как бы с ладони тебя не сдуло. — Есть, товарищ генерал-полковник? После позорного выступления ереси в расположении авиаполка в декабре прошлого года Никита однажды, оставшись в блиндаже наедине, вырвал Увоськовой из рук Тальяночку и в буквальном смысле припер к стенке с пистолетом под горло. Нука, рассказывай, Увоськов, все по порядку о своих делах со сабистами. Ну что оставалось делать, если вся жизнь твоя завязана на этом необычном человеке? Все, можно сказать, скромное материальное благополучие. Пистолетом не надо стросять, товарищ генерал полковник. Пули не боюсь, а вот лучше в прямую поставить вопрос о моей к вам исключительной многолетней преданности. Да, еще в Хабаровске заставляли стучать на вас, но я так стучал, чтобы вам не вредить. Да, к Веронике Александровне подсылали после вашего несправедливого ареста, однако я так действовал, чтобы матери одинокой только помочь. И не только пальцем к ней не притронулся, но напротив отпугивал других желающих. Признаюсь, товарищ генерал-полковник, они чекисты. Меня сразу же к вам после освобождения приткнули, однако ж я так действовал, что всю им стратегию сбивал. Например, передал по инстанциям якобы ваши размышления о ценности Сталина, а обездарности товарища Ворошилова не передал. Спросил Никита зорко щурясь на своего незаменимого стукача. Пистолет он давно уже с Васьковского горла снял, однако в кобуру не убрал. Положил перед собой на стол. — Ну что вы, Никита Борисович, как можно? — воскликнул Васьков. — Эту сугубо интеллигентскую интонацию подслушал, должно быть, в серебряном бару. Никита усмехнулся, а напрасно не передал Васьков. — Для того и было высказано, для передачи. У Васькова дрогнули брыла, щенячьим восхищением засветились глазки. — Значит, давно уже расшифровали, Никита Борисович? — Малость играли со мной, да? — Ну, теперь играть не будем, — сказал Никита тем своим недавно появившимся фронтовым тоном, который не оставлял несогласным никаких шансов. Теперь все будет всерьез, Васьков. Васьков трепетно подался вперед, понял, что не выгонит, в шеи кормить в окоп и не пошлет. — Да я, товарищ генерал-полковник, ради вас на все готов. — Ну что же, посмотрим. Никита закурил папиросу, прогулялся по директорскому кабинету, штаб стоял в усадьбе совхоза, потом подошел к Васькову, В эстукианской позе сидевшему у стола заглянул в болотные глазки капитану Ерюсу. Тут у нас нечего делать, слишком старается на собственную жопу. Понял? шипнул в ответ шофер. Понял и знаю как сделать. Ну хорошо, Васьков, усмехнулся Никита. Сделаешь, когда скажу. Дня через три после начала наступления командующий со всей своей кавалькадой прибыл в расположение двадцать четвертого пехотного батальона. Подразделение, вернее то, что от него осталось, пыталось отдышаться среди холодных пепелищи некогда раскидистого села. Узнав, что батальон потерял в наступлении полетрука и что без пополнения завтра они никак не смогут выполнить свою задачу, Никита обнял Камбата, махната брово, сторчачими из ушей и ноздрей, пучечками волос человека за плечи. До завтра, Камбат. Получишь два броневика и роту моряков. А комиссара? Комиссара я тебе пришлю. Он оглянулся на свиту в своей уже всем известной быстрой задумчивости, за которой обычно следовали мгновенные и непререкаемые градовские решения. — Вот тебе, политрук. — Капитан Ересь, до особого распоряжения откомандировывайтесь к майору Духовичному. — Свита на мгновение застыла в прекрасной немой сцене. Чекиста особняка, который вроде бы был вне обычного подчинения, с которым все так или иначе осторожничали, головком одним махом отправляет на передовую в завтрашнюю убийственную атаку. Головком же позволил себе удовольствие в течение нескольких секунд лицезреть игру кровеносных сосудов на лице своего сагледатая. Капитан Ересь, покачиваясь, нырял из неслыханного возмущения в ледяной ужас, а оттуда уже дрейфовал в сплошную синюшную зону гибели и отчаяния.